трупом. «Смотрите сюда. Это раны не от нашего оружия». Он сунул два пальца в идеально ровную дыру, прожженную в боку твари. И это тоже. Точно такая же ровная резанная рана лишила Ксеноса куска спинного гребня. Это похоже на раны от корпускулярного луча. «Они убегали», – сообразил один из кос. Табличка с его именем гласила, что это Келтру. Вместо обеих ног у него были бионические протезы. Феликс кивнул и посмотрел вниз на лестницу. От Фароса!» Двигатели пока работают, сообщил Дел. Он передал тетрарху инфоимпульсом сводку показаний повсюду наблюдая отголоски всплесков энергии, что там велизарикол натворил. Глава 13. Хозяева горы Фарос. Я смотрел монастырские системы. Можно заполнить воздухом эти три этажа, сообщил Дал. Феликс следил, как технодесантник вводит пальцем по картинке гололита, которую проецировал блок связи в наруче Комина. На полупрозрачном изображении было видно все уровни крепости монастыря. Центральная башня Дозора Императора лепилась к самой вершине горы, а ее подножье уходило прямо в базальт, облегающий черный камень. Остальная часть крепости выросла вокруг нее, но верхние уровни башни так и не закрыла, расходясь в стороны и вниз по горным склонам. На карталите вместо самого фарса было пустое место, непроницаемый кусок тьмы под крепостью. «На этих ярусах апотекрион и оружейные сказал Фракиан: «Воздух здесь пригодится как избранным, так и косам». Они находились в Вегелятуме, цилиндрическом центральном зале, который поднимался наполовину высоты башни. Галереи с блюстрадами выходили на пологий обрыв, Статуи космических десантников стояли у каждой главной опоры. Ступени вились наверх по внутренней части здания, соединяя лестничные площадки. Ряд взрывозащитных дверей, сейчас запечатанных, вел на лестницу вниз, в зал основателя. «А что с электричеством?» – спросил Феликс. «Реактор выключен и остыл», – ответил Коул. «Чтобы снова его зажечь, потребуется несколько дней и много топлива. Однако есть признаки выработки энергии, отдельной от реактора. Волновая сигнатура имперская. Это должно быть аварийные аккумуляторные батареи Ордена. Пробудить их будет довольно просто. Они обеспечат нас электричеством на несколько дней, если были полностью заряжены до падения монастыря. Тогда энергию и воздух нужно восстановить во вторую очередь. В первоочередном порядке должна быть налажена связь с флотом и с портом Одесса. «Главной задачей остается отключение систем обороны. Простого ввода кодов арсенала в кагитаторную систему основного вооружения должно быть достаточно, чтобы отключить ее», — сказал Себастион. Его палец продвинулся вниз по всей длине башни к самому ее подножью, где под более чем 100-метровым слоем камня были укрыты ряды помещений. «Центр Defensor Стратегиум находится здесь, значительно ниже пика». «Дистанционная система коды не приняла», — напомнил Феликс. «А что, если гора проникла в ваши головные системы, как в пушку на стене?» — спросил Дел. «Тогда я вырежу все чужое, вызову перегрузку кагитаторов и уничтожу систему управления», — заявил Себастион. «Сами орудия останутся в целости. Если это не сработает, то их можно будет вывести из строя дистанционно». «Сколько времени это займет?» — спросил Феликс. «Часа два». «Может, меньше. Отсюда туда много бронированных дверей. Если и они не откликнутся, на шифры Ордена придется резать». «Мы с Тронком тебе поможем», — предложил Дал. «Для меня будет честью посмотреть на твою работу, кузнец». Тронг кивнул. Себастион покачал головой. «Те из нас, кто причастен к Таинству Марса, должны разделить свои усилия. Выполним все главные задачи одновременно. Вы технокалиты. Вам лучше восстановить систему жизнеобеспечения, а я тем временем разберусь с орудиями. Это самый эффективный порядок действий, вставил Кво-87. Кво-87 и я займемся токоприемниками, предложил Коул. Тогда мы с Тронком возьмем на себя систему жизнеобеспечения, как предлагает Кузнец, сказал Дел. Кузнец, тебя будет сопровождать брат Исав. Брат Улос пойдет с отрядом Делла. Распорядился Фракиан, «Мне будет спокойнее, если вы будете должным образом защищены!» «Я тоже иду с Себастионом», — вмешался Альфа Примус. «Достаточно будет брата Исава», — ответил Кузнец. «Тогда я сопровождаю группу Дела». «А кто будет присматривать за Архимагосом? спросил Фракиан. «Архимагас будет», — усмехнулся Коул. «Я вполне способен защитить себя». Он вскинул свое оружие и повертел им вокруг. Мне не нужен примус для безопасности. Только приемники изолированы. Мы с КВО вполне справимся. Наилучшая боевая эффективность будет достигнута, если он пойдет с делом. Управление системами жизнеобеспечения находится ближе всего к центру. Поэтому тамошняя группа сможет быстрее всех отреагировать на призыв о помощи. Поэтому логично, если они пойдут самой большой компанией и, что Примус – лучший, кто сможет прийти на помощь, если что-то пойдет не так. Он самый одаренный из вас. Мы с КВО-87 надолго не задержимся. Как только восстановим электричество, сразу присоединимся к центральной группе. Феликс нехотя согласился. «Будьте начеку. А у Спики говорят, что в башне живых существ нет. Но это не значит, что там нет организмов в глубокой спячке». «Отключите орудие. Вырубите эти пушки». Комин охраняет нижнюю лестницу вместе с Кадмом. «Гатейн сопровождает меня на верхнюю площадку башни. Мы осмотрим мачту связи, чтобы быть готовыми к восстановлению сообщения с флотом». Янсар уже ушел в Апотекарион и взялся за стабилизацию брата Тулеона. «Я и остальные мои люди направимся в Арсенал, чтобы забрать реликвии Ордена», — сказал Фракиан. И подготовить погребение наших мертвых и семени в усыпальницах. Из арсенала мои воины смогут действовать в качестве второго отряда быстрого реагирования, если нападет враг. Ты уверен, что я смогу преодолеть помехи фароса с вершины башни? – спросил Феликс. Главный комплекс связи у нас очень мощный, – ответил Фаркиан. С такой высоты связаться с флотом труда не составит, даже с просыпающимся фаросом океан глянул на себастиона чтобы тот подтвердил его слова должно получиться подтвердил кузнец но я могу ошибаться с такими помехами я еще не сталкивался вполне вероятно что времени у вас будет в обрез сила горы растет тогда я отправляюсь немедленно как только установим контакт я дам приказ десантному кораблю подняться на северную посадочную площадку когда защита крепости монастыря будет отключена Дел сказал, что эта площадка повреждена меньше других «И тогда начнется настоящая работа!» — воскликнул Коул «Встречаемся здесь же, через три часа! Включить отсчет задания!» Внутри десятка шлемов миниатюрные хронографы мигнули и встали на ноль «Пошли!» — скомандовал Феликс делл следил за Уласом через свои авточувства, а тот, в свою очередь, следил за ним «Они что-то скрывают!» Феликс всем им рассказал о предупреждении Кадма. Коридоры казались такими чистыми, будто крепость-монастырь все еще функционировала. Но затем космодесантники проходили мимо обломков какого-нибудь из сервиторов, обслуживавших это место, чьи металлические детали были очищены от органики и разбросаны. И иллюзия рушилась. Тронг шел вслед за линиями труп на потолке. Группа достигла перекрестка и стала ждать, пока Тронг вытащит маленький ауспик и снимет показания. Технодесантник махнул в сторону левого коридора, показывая остальным идти следом. «Твой брат не очень-то многословен», — негромко заметил Альфа Примус. Дел издал потешный звук. А Тронк вообще не разговаривает. Дел принялся ждать, когда Альфа Примус задаст следующий закономерный вопрос. Можно было составить представление о том, Как кто думает, позволяя своим фразам повисать в воздухе и наблюдая, в какую сторону заводит человека любопытство. Всем всегда хочется узнать, чего ты не договариваешь. По опыту дела именно то, как человек спрашивает и позволяет заглянуть ему в голову. Почему? Полюбопытствовал наконец Альфа Примус. Потому что, когда Тронг встретил примарха, он забыл все на свете. Он путал слова, лепетал, выставил себя полным дураком. Он чувствовал, что настолько опозорил себя, настолько отдалился от того, каким, по его мнению, должен быть технодесантник, что спустился в Оружейный ордена и выжег себе язык плазменным резаком. В самом деле, Альфа Примус напустил на себя бесстрастный вид, но интереса скрыть до конца не смог. «Да», — подтвердил Делл, — «ты бы вот подумал, что хватило бы и обета молчания, но Тронг никогда и ничего не делает наполовину». Можешь себе представить, в какое месиво плазменный резак превращает лицо человека? Он мог бы убить себя. Его должны были казнить, но капеллан наложил на него эпитимию. И его оставили в живых. Одному императору известно почему. С другой стороны, чего нам удивляться? Желеман умеет ошеломлять. На меня вот произвело впечатление, когда я впервые его встретил. Его голос стал задумчивым. Я слышал о смертных, которые убивали себя, побывав в его присутствии, потому что никогда в жизни уже не переживут более важного момента. Он снова обрел свой обычный бодрый тон. Даже не представляю, каково это – увидеть сразу нескольких примархов. Люди, наверное, с ума сходили целыми залами. Тронг маячил впереди размытым пятном в темноте. Когда лучи фонарей отражались от его доспехов, краткий проблеск делал его похожим на механическое привидение, убегающее во мрак. Примус посмотрел на него внимательно. «Ты это все выдумал? А ты как считаешь?» «Я могу заглянуть в твой разум. Но ты же не станешь вторгаться в разум союзника вроде меня, правда?» Примус пророкотал. «Раз Стронг считает, что идеальный технодесантник, «Должен быть безмолвным и мрачным. То, что он думает о тебе». «Примус прав», — заметил Улос, нарушив свое настороженное молчание. «Ты говоришь неподобающе много слов». Дэл рассмеялся. «Братья, я не в обиде. Тронг тоже считает, что я слишком болтлив. Но я ему сказал, то, что мы занимаемся машинами, еще не значит, что мы должны любить их больше, чем наших боевых товарищей или других людей». «Машины сделаны людьми, поэтому верное понимание человеческого разума дает понимание их духов. У машинных духов есть свои причуды, как и у людей. Я люблю говорить, поскольку разговаривая и слушая, учишься. Брат Тронг не опроверг мои доводы, так что полагаю, я прав». «Космодесантникам не пристало трепать языком», – высказался Улас. «Значит, останемся в дружеских разногласиях. Дел замедлил шаг и провел рукой по стене. Скалбетон менял цвет там, где новые материалы накладывались на гораздо более старую основу. Видите эти стены? Он постучал по внутреннему слою, потемневшему от древних бурь. Изначально это была внешняя сторона. Башня была намного меньше, когда ее только возвели. Наша история гласит, что ее построили во времена императора великие герои, ответил Улас. «Это самая древняя часть нашей цитадели и самая святая. Она была сердцем всей крепости монастыря. Говорят, однажды здесь побывал сам император». «Ну и что?» – бросил Альфа Примус. У Делла сложилось мнение, что тот чересчур старается казаться незаинтересованным. «Неужели ты не испытываешь ни малейшего благоговения, Примус?» – спросил он. «Это же сама история». Желиман ходил по этим коридорам в эпоху Ереси. А может и другие примархи. Да и сам Форос, его возраст. Подумай о тайнах, которые он хранит. Ему же миллионы лет. Миллионы. Это техника ксеносов. Опасная. Нечистая. Ты служишь Коулу. А он так не считает. Тронг канул в темноту. Свет от его фонаря скользнул по коридору и исчез за углом. «Я ему не служу. Я его собственность», — ответил Альфа Примус. «Но это не значит, что я думаю так же, как он. Он гений. Он создал всех нас. Он спас наш орден», — добавил Улас. «Вы не знаете его так, как знаю я. Он сделал меня первым», — ответил Альфа Примус. «Я рядом с ним уже очень давно. Он дал мне слишком много. Его планы были слишком амбициозны». «Из-за этого страдаю я». «Как так?» — недоуменно произнес Улс. «Ты же могуч. Если бы каждый десантник-примарис обладал твоей силой, то...» «Мне больно». Перебил его примус. «Везде. Мои сны — чернота. Моя душа скована идеалами другого человека. Я вижу и знаю больше, чем следует знать человеку. Создавая меня, Коул старался превзойти достижения Императора». Но у него не получилось. Я расплачиваюсь за его высокомерие каждую секунду своей жизни. Я рассказал об этом, потому что вы должны знать. Таланты Архимага Доминуса не безграничны. Я – ваш прототип и живое свидетельство его неуемных стремлений. Альфа Примус грубо протолкнулся мимо Делла. Великан был феноменально силен, и серва сброя технодесантника врезалась в стену. Когда они свернули в коридор, по которому ушел Тронг, на потолке зажглись люмины. Доспехи Делла зафиксировали ровный поток энергии в стенах башни. Из двери дальше по коридору появился Тронг и махнул им рукой. «Ах, наш великий Коул!» — манерно проговорил Делл. «Всегда в фаворе у машинных духов!» Тронг, как обычно, промолчал. «Судя по всему, — сообщил Улас, твой друг нашел центр жизнеобеспечения». Тогда давайте-ка проветрим эти коридоры, отозвался Дел. Себастион наткнулся на еще один пустой комплект доспехов и потратил несколько минут, собирая его элементы вместе. Уложив их в аккуратную горку, шлем сверху, он пометил ее небольшим цифровым ярлыком и занес местоположение в свой кагитатор. Исав все это время наблюдал: Брат Седон, печально произнес Себастион, кто прочтет над ним молитву опавших? У Кос Императора снова есть капелланы. Хорошие люди, неприступные душой и телом. Они могли бы произнести речь и с печалью успокоить брата навеки. Но их не было здесь, когда пала Сота. Им никогда не понять, как мы страдаем. «Нам нужно идти дальше», — напомнил Исав. «Успеем, время есть», — отмахнулся Себастион. «Это реликвии нашего Ордена. Их нужно почтить как положено». Одна эпоха сменяется другой, но нельзя забывать, кем мы были. Нас мало, но мы живы. Себастион активировал цифровой ярлычок и двинулся дальше. Фонари, установленные на доспехах, высвечивали воронки от попаданий болтов в стены. С кем бы ни сражался брат Сидон, там, в глубине дома кос Императора, от них не осталось и следа. Таких поврежденных мест было много. Битва, о которых никто никогда не узнает, в которых сражались воины, оставленные погибать в одиночку. Они дошли до лестницы, которая уходила глубоко в гору, и избранный путь вел вниз в самую защищенную часть цитадели крепости монастыря и самую изолированную. Кругом царила кромешная тьма, и доспехи служили единственным источником света. Четкие белые круги фонарей скользили по фреске, которая изгибалась вниз вместе с лестницей. Фреска была очень старой краска выцвела, а во многих местах и вовсе отсутствовала. Где-то штукатурку обновили, а фреску все равно нет. Ибо скорее это была реликвия, чем украшение. Среди множества батальных сцен на ней встречались длинные фрагменты, изображающие людей и транс-людей, которые вместе расчищали заросли быстро растущего скородрева, покрывшие всю планету. Вырубку требовалось проводить регулярно. И характер местности диктовал, что, по крайней мере, часть работы придется выполнять вручную. «Вот кем мы были», — сказал Себастьон. «Хозяевами горы Фарос. Мы были с людьми. Мы были заступниками слабых, щитом Империума. Как и положено космодесантникам. Орден будет их помнить. Будет. В пыльных книгах и в кристаллах данных. Он будет помнить свою историю. Но это будет лишь история, Исаф. Собрание вывезенных диковин и почитаемых традиций. Слова, которые должно произносить. Деяния, на которые нужно равняться. Но это будет история. И только. Чтобы что-то значить, традиции должны жить. По ним должны жить. Помню, когда я отправился на Марс для обучения в Уксиле технологика Астартес, то впервые узнал, как глубоко техножрецы почитают знания. Благодаря им я тоже стал почитать его жаждать его. Конечно, я понимаю, что знание без опыта бесплодно. Оно лишь украшает интеллект, и не так полезно, как оружие. Тем не менее, знание – это тоже оружие, но только если оно не на бумаге. Точно так же и с традициями. Даже если Орден вернется на эту гору и вновь займет эти залы, мир, который помнят эти картины, исчез и никогда не вернется. Космические десантники Примарис никогда не станут трудиться плечом к плечу с простыми людьми. Они не станут тренироваться в лесу, полном фантинов. Не научатся любить первозданность и покой нашей природы, как любили все мы, независимо от происхождения. Наш народ съели, и лесов больше нет. Фрокиан верит, что Коул сможет все восстановить, сказал Исаф. Он двинул массивными плечами своего терминаторского доспеха, чтобы свет фонарей упал на стилизованное изображение горы Форос. У ее подножья был нарисован Сатополь. Надо всем этим возвышалась крепость Ордена, громадная, больше чем в жизни, гарант безопасности планеты. Коул может дать только копию. Прошлое не вернуть. Лестница из каменной перешла в металлическую. Стены превратились в рельефные панели из пластали. Здесь дозор Императора оставил скалу наверху. Его основание уходило вниз, в огромную пустоту. Командный пункт батареи и система управления пустотным щитом располагались в надежном месте по центру пещеры. «Я помню ликование в тот день, когда в наш состав влились примарисы. Помню это чувство, что мы спасены. И мы были спасены. Косы Императора будут жить, но уже как нечто новое. Старые дни ушли, Исав. Наше дело не возвращать их обратно, а похоронить. У нас есть одна последняя задача, которую необходимо выполнить перед тем, как мы сможем их похоронить. Мы должны отыскать источник зла, что победило нас, и уничтожить его. Мы должны вернуть свою честь. Думаешь, Фракеану это по силам? Он испытывает великий стыд и гнев. Хочешь сказать, что из-за этого он не может мыслить ясно? Нет, кузнец. Не говори такого. Ярость придает ему сил. Ярость поможет ему выполнить задачу. Он посмотрит в глаза врагу, и тот не сможет удержать его руку. Тогда нам нужно поторопиться. Скоро нас останется слишком мало, чтобы довести дело до конца». Первая из нескольких тяжелых противовзрывных дверей преградила путь Когда она отказалась открываться, Себастион отошел в сторону и принялся резать пластальную обшивку «Мы это сделаем, брат, даже если все погибнем» От плазмы играли на угловатых плоскостях его шлема «Когда мы выполним финальное задание Кос Императора, последние из нас смогут уйти, оставив будущее другим» Будем молиться, чтобы о нашем позоре не узнали. Фонарь на доспехах Янсара был большим и мощным, чтобы светить во время хирургических операций посреди битвы, поэтому довольно хорошо разгонял тени в обесточенном апотекарионе. Единственный пациент лежал сейчас на диагностическом столе автохирургиона. Тонкие металлические руки машины были поджаты кверху, как у мертвого насекомого. Будет ли она работать? пока было непонятно. Янсар провел ее диагностический анализ с помощью собственных систем, однако, хотя агрегат и выглядел нетронутым, не было никакой гарантии, что его хранилище данных уцелели. А Янсар, в конце концов, не входил в число техножрецов. Вид остальной части апотекариона доверия не внушал, и Янсар решил провести операцию самостоятельно. Захватчики тщательно разнесли это место по кусочкам. Ходили слухи, что тираниды часто так делают. «Столовые и медпункты», — шепнул он себе под нос. «Легкий источник органики для поглощения». В апотекарионах космического десанта хранился генетический материал огромной ценности. Тулион был в плохом состоянии. Когти генокрадов острее скальпили и во много раз сильнее. Они режут керамид, будто это какая-то ерундовая помеха. Как следствие, нагрудник Тулеона превратился в мешанину осколков. Когти вошли глубоко, а кости космодесантника представляют собой препятствие куда менее крепкое, чем броня. Сканирование показало глубокие повреждения тканей под сломанной грудиной. Но реальная проблема заключалась в том, что пока атмосфера не восстановится, Гинсар ничего не мог с этим поделать. Герметизирующая пена, выделенная клеточной подкладкой поврежденной брони, Склеила раздробленные кости, мясо и керамид в чудовищное месиво. В данном случае гениальность конструкции доспеха сработала против Апотекария. Вокс Бусина чирикнула. Тетрарх? Откликнулся Апотекарий. Юнсар, как там твой пациент? Состояние стабильное, но я пока мало что могу для него сделать. Медпункт существенно поврежден. Однако я смогу нормально оперировать, если получится снять броню. Тулеон сейчас на седативах. Я дал ему средства, предотвращающие активацию мукроноида и Велизари его горнила. Если он впадет в глубокую исцеляющую кому, пока броня вдавлена в грудь, это его убьет. Мне здесь нужен воздух. Я тебя понял. Постарайся вернуть Тулеона в боевую форму, если сможешь. Я добрался до антенн связи и жду, когда восстановится питание. С флотом пока связаться не удалось? Не удалось. Антенны повреждены и голос горы слишком громкий. Они не услышат меня без значительного усиления сигнала. Если Коул выполнит свою задачу, все наладится. Если не сможем восстановить энергию, я отправлю Иксена спуститься с горы и выйти из облака помех. Агатейн тем временем попытается установить психический контакт. Держи меня в курсе состояния Тулеона. Слушаюсь, милорд». Пока вы не отключились, я должен кое о чем доложить. Давай. Когда я привез сюда тулеона то Наскор обследовал помещение Апотекариона. Нашел что-то? Я добрался до их генного хранилища и обнаружил, что часть контейнеров извлечена. Но не все. Те, что остались, вскрыты, и материал внутри съеден врагом. Вопрос вот в чем, милорд. Если у Кос было время забрать хоть что-то из своих запасов, то почему бы не забрать все? Почему часть они оставили? «Надеюсь, скоро у нас появятся ответы, Янцар. Конец связи». Феликс отключил канал. Он находился в самой высокой точке дозора Императора, в башенке над главным зданием. Узкой и не слишком пригодной для обороны, но вполне подходящей для мачты связи. Собранные стержни и колец резонатора, мачта была достаточно высокой, чтобы вести передачи в долины через беспорядочное нагромождение холмов и меньших вершин за горой. Основные излучатели были сломаны. Примерно наполовине их рассекло по диагонали разрядом биоплазмы, в результате чего верхняя часть болталась на перекрученных проводах, которые Феликсу пришлось отрезать. Но осталось еще достаточно меньших антенн. Он опустился на колени у основания башни. Проводки, измеившиеся из открытой панели у него в руках, Соединяли доспехи с антенной. Переговорив с Янсаром, Феликс прошелся по разным группам внутри крепости монастыря. Дел, Иксон и Остин, затем Комин и Кадм, потом Фракеан и в последнюю очередь Коул. «Вы все-таки заставили ее работать, милорд», — сказал Гатейн, вернувшийся через люк после осмотра верхних покоев башни. «Заставил. У Коула включен автоответчик. Фракеан ответил мне самым небрежным тоном» а себастион просто щелкнул в вокс так что хоть и нельзя утверждать что я встретил просто небывалое желание сотрудничать по крайней мере связь у нас есть Гатейн кивнул психический капюшон делал его шлем весьма громоздким с надетым шлемом он выглядел внушительно даже пугающе в отличие от других космодесантников вспоминая свою реакцию на его способности феликс задался вопросом они перекликаются ли его ощущения с тем неуютным чувством, которое испытывают смертные при встрече с ним самим. А ведь Библиарий служил объектом недоверия и благоговения даже для других Астартес. Мы окажемся в более выгодном положении, если сможем связаться с флотом. «Благодаря отсутствию атмосферы связаться должно быть весьма просто», — ответил Феликс. «Если, конечно, Архимагас даст нам энергии достаточно, чтобы сделать сигнал мощнее, чем голос Фороса, Через пару минут узнаем Я приготовлюсь к мысленному разговору на случай, если задача не будет выполнена Да, приготовься Хотя я бы предпочел, чтобы ты поберег силы Эта гора еще не закончила преподносить нам сюрпризы Если я истощусь, у нас есть Альфа Примус Он редкий талант Он очень силен Намного сильнее меня Я попытался заглянуть в него, но он остановил меня И я даже не осмелился поверхностно коснуться сознания Коула, опасаясь реакции Примуса. Что он за существо такое? Он Химера, объяснил Феликс, делая последние поправки. В определенных кругах он хорошо известен. Например, Примарху и мне. Вернее, печально известен. Поступками или характером? Феликс ответил не сразу, но все-таки оторвал взгляд от панели связи. Я открою тебе, чем его считает Рабаут Желеман, а потом ты уж сам решишь. Это информация высшего уровня секретности, но ты, как член моей охраны, должен знать обо всех угрозах. Не сообщай никому то, что я сейчас поведаю тебе. Значит, вы считаете его угрозой? Это хорошо. Такой дар, как у него, делает его опасным союзником. Даю слово, что ни с кем не поделюсь услышанным. «Примус был среди первых из нас. Коул утверждает, что самым первым. Но я подозреваю, что были и другие. А он просто первый успешный примарис. У лорда Желимана имелось устройство под названием Санкт-Примус Портум. Ты знаешь, что это?» «Нет, милорд. Это хранилище всей сохранившейся информации, касающейся сотворения лорда Желимана и его братьев. Величайший труд Императора». Мне говорили, что собрание данных там неполное, иначе вряд ли Желиман отдал бы его кому-нибудь, не говоря уже о Велизарии Коуле. Тому было велено, пользуясь этой информацией, создать улучшенную породу космических десантников, что он и сделал. Но ему свойственны полеты фантазии. Его честолюбие не знает границ. К примеру, ему категорически запретили вводить в производство космодесантников из генетических линий, падших примархов. «Он экспериментировал даже с ними?» В изумлении воскликнул Гатейн. Коул – последователь Императора в образе Амнисии. Он считает, что 18 генеалогических ветвей – это часть священного плана, который будет действовать должным образом только в том случае, если будут использованы все его компоненты. Лорд Джелеман с ним не согласен. И Примус одна из этих мерзостей? Не совсем. Лорд Желиман считает, что Альфа Примус больше, чем прототип. Он личный проект Коула. У него есть определенные способности, которых нет у других. Психический дар лишь часть из этого. Он пытался воспроизвести труды Императора? Я уверен, что Желиман убил бы Коула, зайди тот настолько далеко. Примус, космодесантник, возможно, не такой, как мы. Но тем не менее он служит Империуму и Адепту Састартес. Он не примарх. Даже Коул не осмелился бы на нечто столь дерзкое. И все же он злоупотребил доверием лорда Желемана. Наш генный отец не одобряет Примуса, но возразить не мог. Ведь пока Коул трудился, он находился при смерти. Никто не знал о Примусе, пока однажды... Он не возник с Коулом во время Эксианской кампании. Но ты в ней не участвовал. Я, разумеется, не такой, как вы, милорд. Вы родились, когда Империум был молод. Сейчас мой век. Я едва поучаствовал в крестовом походе Индомитус, Но кто же не слышал об Эксианской кампании? Примус тогда впервые появился на публике. Но когда я с ним столкнулся, то был уверен, что встречал его раньше. И только приложив огромные усилия, вспомнил, что иногда видел его на борту за Арквезитор, когда меня преобразовывали. Если память меня не подводит, то Примус такой же древний, как и я. Более того, он был активен гораздо дольше, чем я. Я запомню это и буду осторожен. Любой человек с такими способностями представляет угрозу, брат. «Если история научила нас чему-то, так это тому, что угроза приходит чаще изнутри, чем снаружи». Гатейн встал у парапета, глядя вниз на крутой спуск от дозора Императора к многоярусным дворам монастыря и дальше на Сатополь и опустевший океан. «Должно быть прекрасный был мир». «Судя по всему», — согласился Феликс. «Вы верите, что у Коула получится его восстановить?» Кто знает, на что гораст Магос. Он полон загадок. Всякий, кто скрывает свои способности и намерения, опасен. Заметил Гатейн. Он и впрямь опасен. В ушах Феликса затрещал Вокс. Милорд, сообщил Дел. Коул подключил резервные батареи. Нам хватит энергии, по крайней мере, на ближайшие 12 часов. Тронг близок к тому, чтобы привести рециркуляцию воздуха в нормальное состояние. А пока он этим занят, я сейчас дам нам всем немного света. По всей крепости-монастырю вспыхнули люмины, осветив башню сверху донизу. Цитадель завибрировала по-другому. Ровно и надежно, как имперская машина, а не как при дикой тряске артефакта ксеносов. До чего уверены в своей силе тираниды, раз оставляет наши крепости в целости, пожирая планеты, протянул Готейн. Эта цитадель простояла бы еще миллион лет. У всего есть свои слабости. Гордыня свойственна многим видам, даже самым чуждым. А теперь помоги мне, брат. Надо повернуть антенну. Пришло время переговорить с нашими кораблями. Глава 14. Дерзкий шаг. Себастион и Исаф спустились еще ниже. На пути им попалось несколько дверей. Все их требовалось открыть, и на это ушло время. Минутное путешествие растянулось на час, потом еще дольше. Наконец, они добрались до самого дна. За последней дверью открылась круглая комната. Из нее несколько толстых защитных дверей вело в разные помещения стратегического назначения. Повсюду лежали тела, хорошо сохранившиеся в вакууме, и все с признаками насильственной смерти. Воины эти пали не от когтей и кислоты, а от выстрелов из лазружий и болтеров. Там же среди бойцов, одетых в униформу сил обороны Соты, лежали и служители Ордена. «Предательство!» – ошеломленно выдохнулся Бастион. «Против нас повернулись свои же». Он перевернул замерзшие останки трехрукого чудовища. «Другой такой нечестивой расы не найти». «Те двери по-прежнему заперты», – сказал Исав. Присутствие врага не замечено. Себастион подошел к одной из дверей и положил руку на металл. Вот место, где пал наш Орден. Не на стенах, а здесь. Через несколько минут работы дверные механизмы были подключены к питанию доспехов Себастиона и разблокированы цифровыми кодами Ордена. «Откройся!» – велел кузнец духу двери. Едва между створками появилась щель, и изнутри рванул поток затхлого воздуха. Десантники прошли по служебному коридору, который охраняли бездействующие орудия. Здесь все осталось нетронутым. Рой Тиранидов так и не пробрался в эту часть монастыря. Когда они миновали еще одну дверь в пункт управления батареей, то стали свидетелями того, к чему привело предательство. Хотя Рой остался снаружи, падшие войны соты сумели попасть внутрь. «Рабы Ксеносов вошли через стену из пещеры», — сказал Себастион. Он указал на квадратный вырез из мельты в стене комнаты. «Вот как мы пали. Один император знает, как они прошли сквозь гору». Он шагнул вперед и осмотрел сцену боя, сохранившуюся в безвоздушной тьме. Повсюду валялись мумифицированные трупы. Многие из них принадлежали сервам Ордена. Их служебная одежда потеряла цвет от вытекших жизненных соков и покрыла синим. Куда больше было других, одетых в форму сил обороны соты. Среди них попадалось немало уродцев. Извращенное потомство человека и чужака. Выплюнул Себастион. В центре комнаты над командирским пультом склонилась одинокая фигура транс-человека с дырой от лазера на затылке. Стрелявший точно выбрал место, где рана наверняка окажется смертельной. Пустой болт-пистолет лежал на столе рядом с раскрытой ладонью. Себастион, увидев его, замер. Брат Бальтазар. Командир батареи, взгляни, Исав, на героя Империума. Его тело было изуродовано в бою, но он остался на службе. Я сам делал эту аугметику. Без ног, с одной рукой, позвоночник сломан. Он мог бы принять милость Императора или спросить погребение в саркофаге Дредноута, но предпочел уединиться здесь, где мог послужить еще. Он всегда любил самые большие орудия. Себастион оглядел трупы в комнате. Все они умерли жестокой смертью. Несколько иссохших фигур неподалеку от командира батареи вцепились друг к другу в глотки. Триста лет верной службы. И предательство стало ему наградой. Они отключили пушки и пустотные щиты. Мы думали, что планета под надежной защитой. Но мы горько ошибались. Себастион на мгновение застыл в молчаливом созерцании, словно находился в храме а затем, взвыв моторами, энергично взялся за дело. Механическими руками сервозбруи он начал оттаскивать тела в стороны. Замерзшие конечности отрывались от туловищ. Черепа в потрескавшихся масках кожи скакали по полу. «Исав, помоги мне. Убери отсюда мертвых. Мне нужно добраться до панели управления». Пока они работали, комната вдруг загудела от всплеска возвращающейся энергии. Зажглись экраны под трупами, приклеенными к стеклу, заледеневшей кровью. «Архимагас сделал свое дело», — произнес Себастион. «Пора и нам сделать свое». Он подошел к столу и струей горячего сжатого воздуха выдул замерзшую кровь из главного входного порта. Из ранца вынырнул механодендрит и развернулся, после чего из его вращающегося конца выдвинулся инфошип и подключился к прочищенному разъему. Интересно, заметил Себастион. От сети данных крепости монастыря никакого отклика. Может в этом причина? Себастион глянул туда, куда указывал Исаф. Пока он поворачивался, механодендрит дендрит извлек шип и убрался. Недалеко от бреши, пробитые рабами ксеносов, в помещение вторглись еще раз. Теперь уже серебряное копье, которое разделилось на более мелкие жилы, и забралось под кожухи машин. Прежде невидимые в темноте жилы злобно поблескивали подожившими люминами. Подчиняющие щупальца ксеносов, такие же, как на стенах. Опять богохульство. Себастион подошел ближе, и сканирующие лучи побежали по серебряным проводам. Клянусь Марсом, да они тут везде. Дойдя до главного корня серебристого металла, он заметил. А вот его я даже не дерзну обрезать. Он двинулся вдоль расходящихся нитей, следуя за одной из них. Та расщеплялась снова и снова. «Здесь матрица оборонительного лазера». Себастьон коснулся квадратного корпуса кагитатора. Из-за спины у него поднялась механическая рука. Зажегся плазменный резак. «Прости меня, дух механизма, за то, что я должен сделать», произнес кузнец нараспев и объяснил Исаву. «Аккуратный ремонт не получится». Я обрежу эти связи, и тогда влияние ксеносов на главную батарею исчезнет После мы дистанционно выведем из строя орудия, и флот сможет подойти ближе Нет никакой надежды спасти батарею без риска, что ее не используют против наших же кораблей Он провел рукой вдоль серебряной нити, не касаясь ее Обрыв связи вызовет ответную реакцию горы «Ты должен охранять меня, но не верь тому, что видишь» Себастиан переключился на общий для всех членов экспедиции Вокс-канал. «Братья, Архимагос, я добрался до пункта управления батареей и собираюсь приступить к устранению порчи ксеносов. За этим последует уничтожение орбитальной обороны. Будьте готовы». Он поднес плазменный резак к нити. Гора задрожала еще до того, как пламя коснулось металла. Исав поднял штормовой болтер и замер на страже. Феликс прервал связь с флотом. «Дело сделано. Транспорт готов прибыть. Флот в полной готовности к эвакуации. Идем внутрь». Вместе с Гатейном они вошли в башню и спустились по металлическим ступеням на верхний уровень цитадели. На полпути вниз Феликс попросил. «Эпистолярий, я хочу, чтобы ты провел еще одно психическое сканирование горы. Хочу знать, повлияла ли возросшая активность на эфирную читаемость. Он остановился на узкой площадке, вдруг обнаружив, что Готейна нигде нет, хотя деться ему было некуда. Внутри башни была полой. Лестница, ведущая на крышу, тускло-красным кругом, бежала вдоль стен. Кабели, аккуратно прибитые к древнему скалобетону, прерывала соединительная коробка, украшенная стальным черепом без нижней челюсти. Кроме этих деталей, в остальном помещение было совершенно пустым. Один вход и один выход. Готейн исчез. Готейн! Феликс мысленным импульсом включил питание своего вооружения. В тишине затрещали силовые поля. Он снова поднялся по лестнице к бронированному люку, ведущему на крышу. Тот был плотно закрыт. Феликс толкнул крышку плечом, вызвав гулки звон, но люк не поддался. Готейн! Ответом был негромкий треск помех. Децем. Тихий голос позвал его снизу. В вакууме это было невозможно, и все же Феликс его отчетливо слышал. Дверь в главный корпус башни закрывалась. Феликс уловил какое-то движение, прежде чем она захлопнулась. Готейн, Готейн, у меня контакт, преследуй противника. Верхний уровень башни. Следуй за мной, если сможешь». Феликс спустился по лестнице и осторожно вышел, выставив перед собой болтерную перчатку. Там была еще одна лестница вниз, короткий пролет, который вел в зал по центру башни. На этом этаже располагалось несколько комнат, все пустые. Феликс мало что знал о культе КОС, но комнаты походили на камеры для изоляции или медитации. Все запирались только снаружи, в каждой стояли жесткая койка и одинокий питьевой фонтанчик. Феликс обыскал их по очереди, но ни в одной ничего не нашел. Во время вторжения комнаты, видимо, были не заняты, поэтому не пострадали. Никакого полноценного нападения на башню не случилось. Терраниды всегда целились только туда, где можно было поживиться. Тем не менее он соблюдал осторожность, толкая двери силовым кулаком, а машинный дух спаренных болтеров чуть что готов был выстрелить. В башню тем временем вливалась дыхательная смесь, и ее шипение становилось все громче по мере того, Как воздух густел. Феликс осмотрел уже пять камер, когда услышал взрыв мелодичного смеха в конце коридора. Он выскочил наружу, жестко задев стену громоздкими латами. Дверь последней камеры закрывалась. Снова мелькнуло какое-то движение. «Подожди!» — позвал Феликс. Дверь закрылась. Теперь он это услышал. Вместе с воздухом башню наполнили звуки. Он побежал по коридору и уткнулся в дверь. Та была заперта и не открывалась. И хотя замок представлял собой простую задвижку, достаточно прочную, чтобы запереть внутри космодесантника, она не поддавалась. Как сильно Феликс ее не дергал бы. Он почувствовал необоримое желание попасть внутрь. «Фрокиан! Коу! Комин! Ответьте!» Вокс шипел в ухе. Готейн! крикнул Феликс. Его усиленный голос нарушил тишину. Башня придвинулась ближе. Она, казалось, обрела осознание. «Децим?» Тихий голос донесся с другой стороны двери, и он его знал. «Нон!» «Ну же, Децим!» «Нон!» — позвал Феликс. Голова у него пошла кругом. Он не мог сосредоточиться, не мог думать. Но он мертв. Их разделял промежуток времени, в котором уместились бы рождение и смерть какой-нибудь империи. Он знал это. Тогда почему же он с воплем замахнулся и врезал кулаком по задвижке? Дверь сорвала с петель, она влетела в комнату и грохнулась о стену. Феликс нырнул внутрь. По лицу хлестнули влажные листья папоротника. Децем! Он бежал, босиком. Пальцы погружались в податливый дерн. Децем, найди меня!» «Нон!» Он выскочил на знакомую поляну. Нон стоял на коленях в траве, разложив перед собой игрушки. Нон. Тот поднял взгляд.